Глава двадцать седьмая, в которой по фнутий храбрится, а марсиане уходят в разведку. Двуголовики переглянулись, не понимая, отчего вдруг загрустил их лысохвостый знакомец, и уставились в желтые глаза большого серо-белого пришельца. Пока марсианские эндермики выясняли причину заминки доступным им телепатическим способом, Бафнути решал непростую дилемму: море где-то там или еда прямо тут. Кровь отважных мореплавателей бунтовала и рвалась к сердцу, требуя сделать выбор в пользу первого. "Ничего, найдём корабль, а там в трюмах всегда есть чем подкрепиться", расхрабрился МНС и умоляюще посмотрел на компаньона. Брысь мысленно восхитился невероятным упорством потомка корабельных крыс, готового терпеть лишения, но во что бы то ни стало добраться до заветной цели. Даже почувствовал вину за свою кошачью предусмотрительность, вынудившую пофнутие делать нелёгкий выбор между далёким морем и близкими продуктами питания. И хотя искатель приключений был не в восторге от безумной мечты Грозуна, умоляющее выражение рубиновых бусинок не позволило ему придумывать новые препятствия. Со старыми бы управиться. Например, убедиться, что кровожадный монстр до сих пор где-то на Марсе, а не появился в самый неподходящий момент из-за какой-нибудь двери в поезде. Как Брэйс решил для удобства именовать пространственно-временной коридор, созданный странной фантазией матроса экстрасенса, в столь незамысловатом виде. Хорошо хоть лестница всегда вела вниз и освещалась электричеством. Если бы пришлось подниматься, да ещё и в темноте, то путешественник по историческим эпохам, а теперь по совместительству астронавт, не раз помянул бы Дунканов не добрым словом. На разведку нужно пойти. Загорелся пофнути. Жаль, рыжего нет, чтобы составить тебе компанию. И заметив, как удивлённо встопорщились пышные усы компаньона, лестиво пояснил: "Вы опытные разведчики или хочешь, чтобы я с тобой пошёл?" Сконфужено промямлил МНС, и его сердце затрепыхалось. При воспоминании о матово чёрных глазах, в которых не было ни капли жалости к младшим научным сотрудникам серьёзных химических лабораторий, Брысь продолжал молчать, и пофнутий пролепетал холодеей от ужаса: "Мне одному в разведку идти". "Ну да, ты же в нору не пролезешь", печально покосился он на размеры лазейки, что вела в лабиринты марсианских грызунов. Искатель приключений впрямь раздумывал о способе выхода на поверхность красной планеты. Наверняка колонисты не сидели постоянно в запрети, а выбирались подышать местным воздухом и полюбоваться здешними пейзажами или землёй, которая отсюда должна была выглядеть как двойная звезда, поскольку тоже имела спутник, пусть только один, зато почти в 2 раза крупнее Фобоса. не говоря о многократном превосходстве над крошечным деимосом. Или они ходили на Марс как на работу, ежедневно пользуясь пространственно-временной лестницей. Тогда зачем им запасы продуктов на всякий непредвиденный случай? Однако именно он и произошёл, и провизия не помогла. Двуголовики напряжённо следили за ходом мыслей серо-белого пришельца. А когда поняли, для чего новым знакомым понадобилось выбираться наружу, то наперегонки принялись телепортировать, что лучше них с заданием никто не справится. При всём уважении к устройству земных зверьков, преимущество на стороне двойного комплекта ушей, глаз, носов и усов, с помощью которых они быстро определяют, где чудовище. Возле лазейки двухголовики ненадолго замерли. уставившись друг на друга. Видимо, решали, кто пойдет первым. Однако уступить никто не захотел, и в отверстие они втиснулись одновременно. Брысь послушал, как марсиане, натужно пыхтя и толкаясь, преодолели узкий проход, соединивший кладовую с подземным городом грозунов, а затем все так же бок о бок умчались выполнять ответственное задание.